«Ассаляму алейкум». Старуха-ирландка с пенным облаком седых волос, одета в кашемировое пончо с зигзагообразным узором. «Такую лучше не сердить. Я ставлю перед ней рюмку драмбуи». «Ва алейкум ассалям». «Как там еще говорят?» «Шлон Хадар, так?» «Альхамдулила, хвала Аллаху». «Вы честно заслужили свой глоток спиртного Элиш». «Спасибо, Эд. Надеюсь, я тебя не загоняла». «Вовсе нет. Мы с Эйлиш сидим в углу банкетного зала. Отсюда мне видно, как Ифа играет с племянницей жениха Питера, хлопает в ладоши, напевает какую-то песенку. А Холли беседует еще с какими-то ирландскими родственниками. В гостиничном баре нашлась бутылка. И ты там встретил инопланетян? А как же? Гостиничный бар похож на бар из «Звездных войн». Запоздала, сообразив, что 80-летней ирландке вряд ли известно, что это такое, я поясняю. «Звездные войны» – старый фантастический фильм, и в нем... Да, я его смотрела в бантре, как только он вышел. Мы с сестрой туда в синематограф гоняли на пенни-фартингах. Хм, простите, я вовсе не имел в виду... Эээ... Слайнд, -э. твое здоровье. Краем рюмки с драмбуи она касается моего бокала джина с тоником. Вот спасибо, самое оно. А скажи-ка, Эд, ты в Эля-Маре бывал на болотах? Нет, к сожалению, не довелось. Когда я был в Басре, мне поручили взять интервью британского губернатора в Эля-Маре, но в то утро как раз взорвали штаб-квартиру ООН в Багдаде и пришлось поехать туда. А теперь в Эля-Маре слишком опасно, так что я упустил шанс. А вы там бывали? Да, за пару месяцев до Тесиджера. Но пробыла всего две недели. Жена старосты деревни очень меня привечала. Знаешь, мне до сих пор снятся эти болота. Я слышала, теперь от них мало что осталось. Саддам велел их осушить, чтобы лишить врагов укрытия. А то, что осталось после войны с Ираном, кишит противопехотными минами. Элиш, закусив губу, качает головой. «Надо же!» Один и единственный мерзавец уничтожил уникальную местность и уникальный образ жизни тамошних обитателей. А вам не было страшно в ваших эпических странствиях? У меня под седлом был Браунинг. А вы им хоть когда-нибудь пользовались? Всего один раз. Я жду объяснений, но двоюродная бабушка Эллиш улыбается, как милая старушка. Я так рада наконец-то встретиться с тобой лицом к лицу, Эд. Давно уже было пора. Простите, что я ни разу не навещал вас с Холли и Ифой. Просто, ну да, работа такая. Работа. Про войны писать. Я по возможности читаю твои репортажи. Холли присылает вырезки из подзорной трубы. А скажи, твой отец тоже был журналистом? Это у тебя наследственное? Не совсем. Отец был чем-то вроде бизнесмена. Правда, что ли? И каким же бизнесом он занимался? Что ж. Её можно и рассказать. Начинал с краж, а потом перешёл к мошенничеству и разбойным грабежам. Умер от инфаркта в тюремном спортзале. Ох, прости любопытную старуху. Нечего тут прощать. Какие-то дети пробегают мимо нашего стола. В Гревзенде меня воспитывала мама, наставляла на пути истины. Денег было маловато, но мы перебивались. Нам дядя Норм помогал. Хорошая у меня была мама. Смущённо говорю я. Господи, можно подумать, что я вам тут пересказываю о либереттисте. К счастью, мама успела сыпа по нянчиться, и это замечательно. У меня даже их фотографии есть. Из дальнего конца зала, где играет оркестр, слышны весёлые крики и аплодисменты. Ого, как дерзко этот плясает. Родители Холли танцуют под ла-бамба. Мне так не суметь. Шэрон говорила, что они собирались брать руки танцов. Мне стыдно признаться, что я об этом не подозревал. Да, Холли тоже как-то об этом упоминала. Я знаю, что ты очень занят, Эд, но вы всей семьёй обязательно должны этим летом приехать на Шипскет. Мои курочки потеснятся, так что местечка в курятнике вам найдётся. И Фи у меня очень нравится. В Дарусе можно на лошадках покататься или устроить пикник у маяка, что на самом дальнем конце мыса. Мне очень хочется погостить у Эйлиш, но если я соглашусь на предложение Олив, то все лето проведу в Ираке. И если получится, то мы непременно приедем. Холи ваш дом нарисовала, и эту картину первым делом бы из огня вытащила, если бы ее дом загорелся. В смысле, наш дом. Эйлиш выпячивает старческие губы, сморщенные, как чернослив. А знаешь, я помню тот день, когда она его нарисовала. Кэт тогда поехала в Корк навестить Доннала. А Холли на несколько дней оставила у меня. В восемьдесят пятом это было. Они тогда все так горевали. Ну да ты и сам знаешь. Из-за Джека. Я киваю, глотаю ледяной джин, чувствую, как немеют десны. Им всегда очень тяжело, когда родственники вместе собираются. Теперь Джека был бы совсем взрослым. Вы с ним в Грейвзенде не встречались? Нет. Нет. Но я много о нём слышал. О нём разные говорили, называли прикомы легением. Но дети всегда так. Мы с Холли учились в одном классе, но когда мы с ней подружились, Джека уже, в общем, всё это уже случилось. Странно представить, но после стольких дней гор, войн, срочных репортажей, пива, налёта на хмель, книг, фильмов, упаковка лапши под нудл из миртей Мне ясно помнится, как я мчался на велике через весь остров Шеппи к ферме Габрела Харти, и как спросил у Холли, а Джека тоже здесь? И как по её лицу понял, что его там нет. А вы хорошо знали Джека, Эйлиш? Старуха протяжно вздыхает. Кэт привозила его ко мне, когда ему было лет 5, хорошенький мальчонка, но не из тех, что запоминаются. А спустя полтора года мы снова увиделись. уже после того, как он переболел менингитом, она отпивает глоток драмбуи, поджимает губы. В былые времена его объявили бы подменашим, но современная психиатрия не пользуется подобной терминологией. К шести годам Джека стал не таким, как все. В каком смысле не таким? Он очень многое понимал о нашем мире, о людях, обо всём. Много такого, чего дети просто не знают, не могут, не должны знать. Нет, он этим не хвастался, как раз наоборот. Джека скрывал свой ум, но Элиша отводит глаза тем, кому он доверял, иногда доводилось увидеть его настоящего. Я тогда работала библиотекарем в Бантри и перед приездом Джека взяла для него книжку Энит Блайтон. далёкое волшебное дерево, потому что Кэт говорила, что он читает чуть ли не больше, чем Шэрон. Книгу Джека прочёл за один присест, но не сказал, понравилось ему или нет. Так что мне пришлось самой у него спросить. Тётя, тебе честно сказать, поинтересовался он. Я ответила, что мол его нечестное мнение мне не к чему, а он заявляет: "Видишь ли, по-моему, эта книга чересчур инфантильна". счастья, то отраду, а употребляет такие слова, как инфантильный. На следующий день я взяла Джека с собой на работу, и он, ей-богу, не вру, снял с полки в ожидании года Бэкита. Поначалу я думала, что Джека просто жаждит внимания, хочет удивить взрослых, но во время обеденного перерыва, когда мы с ним устроились на берегу у лодок и приступили к сэндвичам, я спросила: "Понравился ли ему сэмюл Бэкет?" Элис делает глоток драмбуи, и внезапно к нашему пикнику присоединились Спиноза и Кант. Я попыталась его прищучить и прямо спросила: "Джека, откуда ты всё это знаешь?" А он ответил: "Наверное, в автобусе услышал, тётя. Мне ведь всего 6 лет". Элис легонько покачивает рюмку с ликёром. Кэт и Дейв водили его к врачам, но поскольку никакой болезни у Джека не обнаружили, то и волноваться было не из-за чего. Холли всегда говорила, что менингит как-то странно подействовал на его мозг. У Джека ума словно бы прибавилось. Да, ведь не зря же говорят, что неврология это последний рубеж. Значит, сами вы не разделяете эту теорию. Эллиж заминкой произносит. После болезни изменился не мозг Джеко, изменилась его душа. Я серьёзно гляжу на неё. Но если его душа стала другой, что был ли он по-прежнему? Нет, он уже не был Джека. Во всяком случае, он был не тем Джека, который приезжал ко мне пятилетним. В шесть лет Джека стал кем-то другим. По лицам 80-летних стариков трудно что-нибудь понять. Их кожу покрывают морщины, а глаза становятся птичьими, так что выражения не разберешь. оркестр уступая уговорам многочисленной родни скорка начинает играть the airy showe ирландский бродяга английский я бы там вы предпочитаете не распространяться да конечно слышать такое больно и обидно да и звучит оно безумно я говорила об этом лишь с одним человеком с самим джека через несколько дней после истории с беки там налетел шторм И когда на следующее утро мы с Джека собирали водоросли на берегу залива, рядом с моим садом, я без обедников спросила. «Джека, ты кто?» А он ответил. «Я гость, прибывший с добрыми намерениями Элиш». Вот так-то. У меня не хватило смелости выяснить, где же тогда Джека. Только он будто подслушал мои мысли и сказал, что Джека не мог остаться. Но все воспоминания Джека в целости и сохранности – Это был самый странный разговор в моей жизни, хоть у меня их было немало. Я разминаю затекшую ногу. А что вы делали потом? Элиш морщит лицо, словно плечами пожимает. Да ничего. Удобрили в одреслими морковку в огороде. Вроде как договорились между собой. Катшеран и Холи на следующий день уехали, и только когда я услышала, что он исчез, она из-под лобья смотрит на меня. Понимаешь, мне всегда хотелось узнать, не связан ли тот путь, которым он нас покинул, с тем, которым он сюда явился. Громко хлопает пробка, вылетая из горлышка бутылки, из-за столом звучат радостные восклицания. Я польщёна лишь, что вы это мне рассказываете, но я не пойму зачем. Так было велено. Кем велено? Сценарием. Каким сценарием? У меня есть некий дарет. У Эйлиш глаза крапчатые, цвета зеленого дятла. Он есть и у Холли. Но ты знаешь, о чем я. Шум голосов в зале мирно вздымается и затихает, будто волны шелестят по гальке. Подозреваю, вы говорите о голосах, которые Холли слышала в детстве, и ее умении, в общем, то, что некоторые назвали бы предвидением. Да, это по-всякому называют. Но этому существуют и медицинские объяснения Эйлиша. Конечно, существуют, если им верить. А по-ирландски мы называем эту способность «клоус фауэрун» – «тайный слух». У двоюродной бабушки Элиш браслет из тигрового глаза. Она его теребит и пристально смотрит на меня. Элиш, понимаете, я очень уважаю Холли и... Да, у нее чрезвычайно развита интуиция. Иной раз просто оторопь берет. Нет, я не собираюсь высмеивать традиции, однако... Однако ты карьеру у себя отгрызёшь, чем поведёшься на росказни насчёт ясновидения, тайного слуха и прочие рунды, которые несёт полоумная старая ведьма из западного корка. Именно так я и считаю, смущённо улыбаюсь. И это нормально это для тебя. Здесь кишит же моя боль, но не для Холли. Ей ведь с этим приходится жить, а это трудно. Я-то знаю. И в сияющем современном Лондоне ей куда трудней, чем мне в туманной Древней Ирландии. Ей будет нужна твоя помощь. И очень скоро. Разговор принимает странный оборот. О таком на свадьбах мне еще никогда говорить не приходилось. Хорошо хоть не об Ираке. И что же мне делать? Верить ей, даже если сам ты в это не веришь. К нам подходят Кэт и Рут, разрумянившиеся после латиноамериканского танца. «А о чем это вы тут целую вечность шушукаетесь?» Элиш рассказывает мне о своих арабских приключениях. Говорю я, но из головы у меня не выходит просьба старухи. «А вы видели, как Кэт и Дэйв танцевали?» спрашивает Рут. «Видели и восхищались обоими», говорит Элиш. «А Дэйв-то хвост, как перед тобой, распускал. Ну, чисто павлин, даром, что уже не мальчик». «В молодости мы с ним часто ходили на танцы», объясняет Кэт. Ее ирландский акцент куда заметнее при общении с родственниками. А как начали работать в «Капитане Марла», так стало не до танцев. Лет тридцать с лишним никуда вдвоем не отлучались. «Элиш, уже без четверти три», напоминает Рут. «Скоро такси приедет. Наверное, пора начинать прощаться». И это все? Элиш задурила мне голову какими-то сверхъестественными глупостями. А теперь уезжает? «Я думал, вы с нами до завтра останетесь». Говорю я, нет уж хорошего понемножку. Она встает, опираясь на палку. Ошин проводит меня в аэропорт, а мой сосед, мистер Удейли, встретит в корке. Эд, на Шипсхед я тебя пригласила. Так что не тяни и приезжай, пока время не вышло. И приглашению, и мне. «Чего-чего, а -чего, времени у нас предостаточно?» Убежденно отвечаю я. «Нет, у нас гораздо меньше времени, чем кажется».